«Мы, правда, не представлены друг другу, но я признаю, что у меня тоже имеются проблемы с сегодняшней формой обхождения», сказала я и посмотрела прямо ему в глаза. «Но эту болтовню о смерти и демонах я нахожу совершенно неуместной». «Не говори со мной, демон!» грубо бросил мне черный отец. «Я невидим для твоих сапфировых глаз, и твои уши не должны меня слышать». «Хм, хорошо, если бы это было бы так!» И мне вдруг так захотелось домой... или по меньшей мере назад на диван. Неважно, твердые там подлокотники или нет, весь зал качался вокруг меня, как корабль в открытом море. Гидеон, граф и лорд Аластер, казалось, на какое-то время были сбиты с толку. Они забыли перекидываться таинственными фразами и странно смотрели на меня. «Мечи моих потомков проткнут вас насквозь! Флорентийский альянс отомстит за то, что было сделано моему роду, и сотрет с лица этой земли то, что не угодно Богу!» — сказал черный отец, не обращаясь к никому конкретно. «С кем ты говоришь?» — шепотом спросил Гедон. «Да вон с тем!» — сказала я, покрепче прижимаясь к Гедону и показала на черного отца. «Кто-нибудь должен был бы сказать, что его мантия к не совсем соответствует последней моде?» и что я, извините, пожалуйста, не демон, и не хочу, чтобы меня протыкали шпагами и стирали с лица земли. Ой!» Рука Гедеона крепко сжала мой локоть. «Что означает эта комедия, граф?» спросил лорд Аластер и поправил вечерную брошь на своем шейном платке. Граф не обращал на него внимания. Его взгляд из-под тяжелых век лежал на мне. «Это интересно», сказал он тихим голосом. «По-видимому, она может смотреть прямо в вашу черную сметенную душу, дорогой Аластер!» «Я опасаюсь, что она выпила слишком много вина и фантазирует», — сказал Гидеон и зашипел мне на ухо. «Заткнись!» Мой желудок сжался от страха, потому что как удар мне стало ясно, что другие не видели и не слышали черного отца, и при этом только потому, что это было проклятое привидение». Если бы я не была такой пьяной, я бы уже раньше пришла к этой такой лежащей на поверхности идей. Да чего же глупой можно быть, ведь ни его одежда, ни его прическа не подходят к этому веку. И самое позднее, когда он начал со своим патетическим хрипением, я должна была бы заметить, кого, или вернее, что я вижу перед собой».